допущен и дошли почти без приключений. пытались было за нами какие-то летающие фонарики увязаться не светляки, а именно что круглые огоньки с детский кулак размером Да рассказала их так и зовут блуждающие огни и бывают двух видов болотные и кладбищенские правда откуда они тут взялись никто не понял. Вроде бы ни болота, ни кладбища в окрестностях не имелось, а эльф их прогнал. Я Дару еще немного порасспрашивал об этих огоньках на тему, не может ли противник от них какую-либо полезную информацию извлечь. Впрочем, озабоченность я изображал больше для вида, ведь, окажись, это погонь чем-то впрямь опасным, Принцесса и эльф сразу бы там тарарам устроили. Просто не нравилось мне ее высочество в последнее время. Активно. Ладно еще, сразу после высадки командования мне передоверило. Тут и объективные доводы в пользу найти можно. А вот остальное очень походило на то, что девчонка втемяшила себе в башку. А Риниус погиб из-за нее. И хоть ты теперь на этой башке кол тиши. Фигурка вся словно ссохлась, В глазах искорка погасла, Пару раз на вопросы не в отвечала. Видывал я уже такое не раз, я приотлично знал, Что ни к чему хорошему Подобное самоокапывание привести не может. А вот под монастырь сходить и других туда же подвести легче легкого только где взять слова, чтобы до рассола это втолковать политрукты из меня не очень мягко говоря всё до чего додуматься сумел это вот так тормошить по поводу и без, чтобы почувствовала вспомнила нужна она нам всем нужна ради нее мы тут вернее ради тела которое лишь она одна совершить может. И вынося за скобки, чего я прежде, а местами и сейчас об этом деле думаю, ради этого дела наш волшебник в свой последний бой пошел. Да и хоронить его... Колин рассказывал, что раз пять уже слухи бродить и начинали, мол, пал великий маг в смертном бою. Проявив исключительное мужество, И вообще смертью героя. И все те пять раз свидетелей предостаточно было с обеих сторон. Даже тело иногда предъявляли. Так что списывать Арениуса со счета окончательно. Лично я бы пока не торопился. Пропал без вести, это да. Хотя шансов, конечно, мало. Я еще заметил, мы все, словно сговорившись, Название нашего геройского отряда позабыли. Ну, то самое, звезда. Наверное, и в самом деле не стоило тогда заранее именоваться. «Так», — говорю, — «а это еще что?» Колин подошел, посмотрел. «Похоже, на след от гусеницы. А?» «У меня, наверное, челюсть отвисла. Колин растерянно так посмотрел». — Гусеницы, — поясняют. — Это насекомые такие, маленькие, зеленые. Запнулся, поглядел еще раз на след. — Правда, это, наверное, большая. По мне, это если и была гусеница, то разве что от КВ. Интересно, думаю, а кто из таких гусениц вылупляется? Что за бабочки? Может, драконы? Хотя ящерицы вроде яйца откладывают. Крокодилы, помню, так точно. Ладно, нечего над каждой бороздой голову ломать. Нен-то-мо. Тьфу, не на зяком их здешних изучать мы сюда пришли. Сергей, ты чего такой хмурый? Не нравится мне в этом лесу. Слишком уж все тихо. А разве это плохо? — В общем-то, нет. Только нам по этой тишине прямиком в засаду бы не притопать. — Мы на темной стороне, Сергей, — говорит эльф. — Здесь в лесах всегда тишина. — Ага, кладвищенская. Я вспомнил, как в первый раз по такому вот лесу шел. Только-только вырвавшийся из гар Амронова замка и еще не представляющий, что попал в чужой мир. Также удивлялся непривычной тишине. В лесу, особенно ночном, тишина, гостья редкая. Все время находится кто-то чирикающий, свикающий ухающий или подвывающий. Я еще тогда гадал, куда же меня занесло? В Польшу, Венгрию или Германию? Потом... Была мертвая деревня, где я впервые увидел орка в виде скелета. А затем я повстречал Кару, мою рыжую, любимую, единственную, самую-самую. Начал вспоминать ее и едва не проглядел, как шедший в авангарде Колин замер с поднятой рукой. -с -с. Автомат у меня на спине висел стволом вниз. Я его медленно-медленно под локоть перетащил, взвел. «Ну что, думаю, товарищ старший сержант, на тишину жаловаться изволили? мне нравилась она вам? Нате, получите, распишитесь. Шум! Конкретный такой шум, недвусмысленный. Кто-то сквозь чащобу прямиком на нас ломится. «А ну!» — шепотом кричу. «Все за деревья живо!» И сам за ствол шагнул. Треск и шорох. Все ближе, ближе. Я напрягся, автомат на колыхание веток навел. Фу ты, -ну -ты. Это фигли, выходя из-за дерева, свое мнение озвучил. А я едва и крепче не выразился. Потому как из-за раздвинувшихся веток на трубку вылез кабан. Здоровенный секач В холке мне по пояс. Клыки загнуты, глазки за пятачком сверкают. Спору нет. Кабан — зверь серьезный, а порой даже и опасный. Но когда стоишь в мертвом лесу и ждешь, что на тебя вот-вот выскочит неведомая тварь о клыках, рогах и щупальцах, от мысли, о которой уже заранее ноги в студень превращаются. После такой накачки обыкновенный сикач Всерьез воспринимается с трудом. Тем паче, хоть и дикая, но все же свинья. А ты и щетинистая. Кабан резко развернулся, увидел гнома, Фыркнул, наклонил морду, копытом землю взрыл, Повалился на бок, дрыгнул ногами и затих. Ловко. Отличный бросок, фигли. И в самом деле... За такой бросок фиглим только аплодировать, мысленно разумеется. С трех метров в лоб, а тесак по рукоять шел».